Непосредственно после сеансов Кашпировского пришлось госпитализировать больных с приступами острой сердечно-сосудистой недостаточности и нарушениями психики. Несколько из них попали в реанимацию. Вильнюс. Обследовано 2015 школьников. 93% вовлечены в сеансы Кашпировского. Во время сеансов отмечаются навязчивые движения, истерические реакции, галлюцинаторные феномены и другие психические нарушения. 42% попадают в гипнотический сон. После сеансов у 7% выявлены различные формы психической дезадаптации. Чётко наметилась тенденция повышения внушаемости и увеличения истерической реакции. Доходило до того, что дети впадали в транс при одном только виде фотографии Кашпировского. Оператор самого себя сделал якорем, на котором останавливалось сознание детей. Четвёртый месяц продолжается спровоцированной Кашпировским припадки эпилепсии до 20 раз ежедневно у 14-летней Машеньки. Кто позволил проводить такие жестокие эксперименты над детьми? Мажик Яй, Литовский СССР. Спасите ребёнка 16 лет. Во время сеанса Кашпировского девочка впала в транс, врачи не могут вывести из тяжёлого состояния в реанимации. Тирасполь. Что стало с этими детьми? Это уже никого не интересовало, потому что началось время перемен. Как пишет автор в той же статье, у детей разрушился механизм психологической защиты, и они стали более податливы к внушающему воздействию. Когда на телеэкрана, на сцены зрительных залов и стадиона вышли другие целители тела и души, Кашпировский сказал: "Им легче, чем было когда-то мне, аудитория уже подготовлена". Профессор Лебедев описывает сеанс одной из таких целительниц приведу только одну зарисовку изгнания бесов колдуньи Серафимой Руденской в крупнейшем киноконцертном зале. По износя заклинание, колдунья среди двух с половиной тысяч сидящих в зале начала искать тех, в кого вселился бес. Нечистый дух, вселившийся в человека, объясняла ведьма, должен сбунтоваться. И вот то в одном, то в другом месте зала начали раздаваться истошные вопли. Мужчина с воем начинает биться в судорожном припадке. От него, как от прокаженного, разбегаются соседи. В другом месте в корчях упала девушка. Девочку лет 12, бьющуюся в конвульсиях и неистово кричащую, стараются удержать несколько мужчин. Судорожные припадки возникают и у людей, вышедших из зала на улицу. Всё это есть ни что иное, как психическая эпидемия клекушества и бесовства, которая в дореволюционной России иногда захватывали целые губернии. Методы изгнания бесов в кавычках у католических священнослужителей, называемые экзорцизмом, нисколько не отличаются от этого. Там точно так же человек бьётся в конвульсиях, а священнослужитель ведёт беседу с демоном, уговаривая его или приказывая ему покинуть одержимого. С точки зрения психиатрии, действия колдуньи Серафимы бесовство, но сказать то же самое про методы церкви не позволяет её авторитет. Если рассуждать логически, то духовное воздействие священнослужителя или колдуна на одержимого вызывает несколько вопросов. Так называемый демон, невидимое существо, настолько глуп, что дожидается мучительного обряда изгнания. Ему так тяжело покинуть занимаемое тело, что до того, как святой муж церкви начнёт обряд изгнания,